Следующим номером нашей программы «Летающие штаны» и «Драка». Петькины штаны Лёляшна выстирала быстро. «Сушить надо», — сказал он. «На ветру быстрее высохнут». Он вышел на балкон и стал ими размахивать. Размахивал и приговаривал. «Сохните, миленькие, сохните! Сохните, сохните, пока не высохните!» Взглянул вниз и увидел тигренка. Раскрыл рот, разжал пальцы, И штаны начали планирование. С пятого этажа «Караул!» — закричал Петька и бросился за ними, но не по воздуху, а по лестнице. Когда он выскочил в подъезд, то увидел, что штаны его лежат на асфальте, а на штанах лежит тигренок и рычит. «Чья зверюга?» — спросил Петька. Протянул руку и отпрыгнул. Тигренок чуть его не цапнул. «Ты поосторожнее», — сказал Виктор. «Он настоящий». «А мне-то что? Штаны тоже настоящие. Чего он на мои штаны лег? Тяни его с них». «Не хочет». «Пробовал я, рычит». Кис-кис-кис, позвал Петька. Иди-иди, мяу-мяу. Ты его не дразни, посоветовал Виктор. Он ведь зверь, хотя и маленький. И что мне с ним делать? Из подъезда вышла лёлишна И Виктор рассказал ей, как поймал тигренка. Как они прибежали сюда. «Глупые вы, глупые!» — смеясь сказала Лёлишна. «Так ведь он из цирка. Придет Эдуард Иванович и заберет его». «Придет, придет!» — проворчал Петька. «Заберет, заберет! А как я домой без этих штук вернусь?» «Откуда не возьмись!» — появилась Сусанна и закричала. «Ой, какой малюсенький, какой полосатенький! Дай я тебя поцелую, лапочка!» Тигренок бросился от нее наутек. Даже хвост поджал. «Звери и то ее боятся!» Сказал Петька, забирая штаны. «Лелешна!» «За мной!» — скомандовал Виктор, и они бросились следом за злой девчонкой. Она, повизгивая, мчалась за тигренком. Он убегал от нее большими прыжками. «Эй, ты!» — крикнул Виктор. «Имей совесть! Не пугай его!» Но злая девчонка летела почти не касаясь земли ногами. Визжала и кричала. Они уже далеко убежали от дому. Картофельное поле кончилось, Впереди было шоссе, За ним сосновый бор. И Виктор подумал, Если Сусанну не остановить, Она загонит тигренка в лес, И там его уже не поймать. Мальчик сделал отчаянный рывок подножку ножку и Сусанна полетела вверх тормашками. Один раз перевернулась в воздухе и восемь раз по земле. Виск раздался такой, что будь я злым человеком, то написал бы, будто шесть поросят Пятачками на гвоздь наткнулись. Пока Сусанна перевертывалась, Виктор пробежал мимо и вместе со зверенышем промчался дальше. Они знали, что им не сдобровать. Через плечо Виктор увидел, что Сусанна вся перепачкана землей, платьица разорвано, волосы растрепаны. «А лицо! Берегись! Берегись!» Крикнул Виктор Тигренку. И тот прошмыгнул перед колесами автомашины, которая неслась по шоссе. Прошмыгнул и оказался на той стороне дороги. Автомобили летели в одну сторону. <связывая> Перебежать шоссе не было никакой возможности. Виктор обернулся и приготовился встретить Сусанну. Конечно, он ее не боялся. Но как драться с девчонкой? Какой бы ни была, все равно девчонка. А их бить нельзя, даже таких, как эта. А еще надо учесть, что Сусанна прекрасно умеет кусаться и царапаться. Едва она подскочила, оскалила зубки, намереваясь его цапнуть. Виктор вывернул ей руки за спину и сказал. «Спокойно, моя дорогая!» И получил пинок пяткой в коленку. Чуть не вскрикнул, но рук не разжал. Сусанна пиналась так, что только ноги мелькали. Виктор увертывался, отскакивал. Рук не разжимал. Сусанна визжала, кричала, пищала, орала и пиналась. Подбежала Лелешна. «Спасай, тигренка!» задыхаясь, сказал Виктор. «А я этого зверя держать буду!» Лелешна каким-то чудом проскочила между несущимися на полной скорости автомашинами и исчезла в лесу. Перестань, радость моя, перестань, уговаривал Виктор, а Сусанна продолжала визжать, кричать, пищать, орать и пенаться. Откуда только силы у нее брались? От злости. Да перестань ты, Виктор дернул ее за руки. Плохо тебе будет. В канаву столкну и камнем придавлю. Попробуй, попробуй, проверещала Сусанна. Вот вырвусь, я тебе нос откушу и глаза повыцарапываю. Вот что. Сейчас я отпускаю тебя, но если ты попробуешь... Попробую, попробую, попробую, попробую! Увертываться от ее пинков было все труднее. Виктор просто устал.